Влияние окружающей действительности. Зависит ли ощущение внутренней гармонии от места, в котором мы живем, от людей, с которыми общаемся? Несомненно, да. Но дело не в прямой зависимости, а в косвенном влиянии. Можно сколько угодно менять дома, города, окружение – Каждый раз начинать заново с чистого листа, а проблемы и ситуации будут проигрываться вновь и вновь на новой земле. Дело во внутренней работе над собой. Здесь стоит вспомнить старую притчу. Приходит к отцу молодая девушка и говорит. «Отец, я устала. У меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы». Я все время плыву против течения, у меня нет больше сил, что мне делать? Отец вместо ответа поставил на огонь три одинаковые кастрюли с водой. В одну бросил морковь, в другую положил яйцо, а в третью насыпал кофе. Через некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе из третьей кастрюли. «Что изменилось?» — спросил он свою дочь. «Яйцо и морковь сварились, а кофе растворился в воде», — ответила она. «Нет, дочь моя, это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри, твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не изменились, они лишь изменили свою структуру, под воздействием одинаково неблагоприятных обстоятельств, кипятка. Так и люди. Сильные внешне могут расклеиться и стать слабаками там, где хрупкие и нежные затвердеют и окрепнут. «А кофе?» — спросила дочь. «О, это самое интересное!» Кофе полностью растворился в новой враждебной среде и изменил ее» превратил кипяток в ароматный напиток. Есть особые люди, которые изменяют сами обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания из ситуации. Из этого следует только то, что мы всегда находимся во взаимосвязи с окружающей действительностью. Мы – Нашим внутренним состоянием влияем на среду и окружающих людей. Вспоминая один из самых важных законов Вселенной «Подобное притягивает подобное», мы понимаем, что чем больше состояние счастья у нас внутри, тем больше счастливых людей и событий снаружи но мы всегда в силах сделать наше окружение более счастливым, заряжая их своим внутренним состоянием счастья, своими улыбками, заботой, вниманием, добрым отношением. Чем больше состояние счастья у нас внутри, тем больше счастливых людей и событий снаружи. При выборе места жительства наши мысли – Наши желания всегда зовут туда, где мы чувствуем себя более счастливыми и реализованными. И если ваша душа настойчиво зовет вас в другой дом или другой город, отключите логику и переезжайте. Если это не просто гастроли с целью убежать от себя, а истинный зов вашей души меняйте место пребывания. Конечно, тотально повлиять на ваше состояние счастья новый дом или новый город не могут, но они могут дать новые пути развития, новых людей и новые возможности. Возможно, место, которое так притягивает вас, самое энергетически подходящее для вас. У меня есть подруга, которая сменила множество городов в поисках счастья и призвания, а душа ее постоянно тянулась к морю. Море стало ее настоящим другом, судьбой, отражением внутреннего состояния. Только глядя на море, она могла чувствовать себя счастливой. Неудивительно, что когда она наконец-то переехала в красивый морской город Сочи, Жизнь ее потрясающим образом изменилась. Именно там она встретила свою истинную любовь, нашла свое место под солнцем и сделала невероятно успешную карьеру. Я, например, родилась в Сибири, выросла и закончила школу на Волге, первое образование получила в Санкт-Петербурге и уже много лет живу в Москве. Я с детства знала, Москва – мой город. Когда мы с мамой приезжали в Москву, я чувствовала этот город. Чувствовала, что он по-настоящему родной. И вот сейчас я счастлива в этом чудесном, волшебном городе. Многие не выдерживают его суету и его мощной энергии, а я – Уезжая из него, начинаю очень скучать и по городу, и по его скоростям, и по его энергиям. Если же вы не имеете возможности кардинально сменить место жительства, а окружающая обыденность затягивает и начинает разрушать вас, возьмите за правило периодически уезжать в место, где вам хорошо. Просто необходимо иногда сниматься с якоря, говорить себе в ежедневной гонке «Стоп!». Проводите время там, где ваш внутренний мир наполняется тихим, спокойным счастьем, а мысли очищаются от негатива. Не только города, но и люди являются частью окружающей нас реальности. Если окружение складывается вынужденно, не стоит поддерживать его из вежливости. Как мы с вами уже выяснили в предыдущей главе, это общение бывает деструктивным. Научитесь отпускать людей из жизни, оставайтесь с теми, кто вдохновляет вас, заряжает энергией, с кем вы чувствуете себя по-настоящему Нужными, счастливыми и родными. Почему люди приходят и уходят? Сложно принять, что люди, которых мы любим и ценим, уходят. И этот вопрос мне часто задают. Почему они приходят в нашу жизнь, а затем уходят? Друзья, любимые, мы помним что все события во внешнем мире – отражение нашего внутреннего мира. Друзья приходят в нашу жизнь, когда мы находимся на одном уровне интересов, энергетики, чувств, мировосприятия. Но поскольку у каждого свой путь и право выбора, то случается так, что в определенный момент дороги двух людей расходятся. И вот вы уже на разных уровнях. Плохо ли это? Нет. Печально ли это? Тоже нет. С каждым из нас такое бывало. Встречаешься с другом и понимаешь, что с каждым разом все сложнее найти общую тему для разговора. Это не значит, что кто-то стал слишком хорош, а кто-то не очень и уж тем более не значит что кто то стал плох или неугоден просто теперь вы живете в разных мирах, поэтому встречи становятся все реже и короче, а затем и вовсе прекращаются важно в такие моменты не начинать винить себя или друга, просто каждый пошел своим путем самое лучшее Что мы можем сделать в этой ситуации? Пожелать друг другу удачи на этом пути и сохранить в сердце и памяти теплые воспоминания и чувства. Очень важно, когда начинается такое отчуждение, расхождение интересов, не цепляться за отношения, не искать ложных поводов для встречи разговоров. Это проявление страха страх одиночества страха изменений в жизни страха новых шагов ведь каждый новый шаг всегда в неизвестность, но жизнь всегда на нашей стороне, и это значит что если человек ушел это к лучшему и для вас и для него и на его место обязательно придет другой созвучный вам человек. У меня в практике был печальный случай, пример того, как человек не мог отпустить деструктивные отношения. Молодой мужчина обладал очень большим потенциалом, к нему в руки шли предложения об интересной работе и даже об открытии собственных творческих проектов. Ему очень хотелось открыть свой бизнес – Свое большое дело, и в работе с ним я видела, что потенциал у него огромный, можно всю Вселенную перестроить. Но так случилось, что он переехал в Москву незадолго до нашего знакомства, и на работе, куда он устроился на первых порах, познакомился с молодыми людьми в возрасте 20-22 лет. Ему было... Больше тридцати. Вместе с ними начал тусоваться по клубам, выпивать, бездельничать. Это можно считать нормальным для молодежи, которая еще совсем не определилась в жизни, но для взрослого мужчины не актуально. Мы много говорили о том, что если он хочет реализовать свои намерения, ему нужно искать новый круг общения людей, которые разделят его устремления. И он сам говорил, что хочет выйти из текущего круга общения, но так и не решился. Сейчас, когда я пишу эту книгу, он все еще наслаждается легкими поверхностными удовольствиями вместо того, чтобы реализовывать свои большие прекрасные мечты. Почему так произошло? Этот молодой мужчина боится одиночества, хотя если вы посмотрите на него и пообщаетесь с ним, ни за что в это не поверите. И многие из нас не могут отпустить отношения, которые со временем приобретают все более болезненную форму. Но истинные, чистые чувства и мысли несет только безусловная любовь. Любовь не требует, не ждет, не перерастает в зависимость. Истинные чувства – это большое счастье, внутренняя радость и гармония. Как только мы начинаем ждать ответа на наши чувства, развивается зависимость, а это болезнь. Источник радости можно найти только в себе, а не в другом человеке. Раскройте в себе этот источник и наполните жизнь чистыми энергиями. Не ищите подпитку в окружающих, найдите источник в себе. Даря миру свой внутренний свет, вы получите в ответ миллионы улыбок, свершений и поток счастья. В личных, близких отношениях работает та же схема. Но только это бывает глубже и больнее. Люди редко умеют разойтись мирно, отпустить друг друга с любовью и благодарностью. Всё зависит от уровня осознанности, внутренней любви к себе и к миру. Да, так бывает. Люди влюбляются, сходятся, женятся. Люди находятся на одной волне но потом по разным причинам становятся далеки друг от друга. Правильно ли в такой ситуации сохранять видимость семьи для детей, родственников, общественности? Начнем с детей. Дети чувствуют мир гораздо тоньше многих из нас. Обмануть их видимостью счастливой семьи невозможно. Вы думаете, что несете благо своим детям в таких ситуациях? Нет. Для детей более важно, чтобы родители были спокойны и счастливы. Неважно с кем и как, важна сама энергетика, любви и гармонии. В семьях, где существует замаскированная напряженность, агрессия, нелюбовь, дети вырастают закомплексованными, не любящими себя, замкнутыми и озлобленными, с необъяснимым чувством вины и другими различного рода психоэмоциональными травмами. Ребенок ощущает тревогу, а видит искусственно нормальную картину мира и семьи. Это приводит к расщеплению психики и невозможности стать в дальнейшем здоровой личностью. Благо ли это? Есть и иные причины, по которым супруги, потерявшие друг друга в любви и взаимопонимании, пытаются сохранить семью. Финансовые. Как правило, в таких ситуациях цепляются за супругов женщины. С одной стороны, их можно понять. Нужны средства, чтобы воспитывать детей. С другой, для детей – Жизнь всегда даст и силы, и все возможности, но только при условии, что женщина наполнена любовью и осознанностью, а не обидами, злостью и страхами. Не нужно бояться. Вы никогда не останетесь в одиночестве, если ваше сердце наполнено любовью к себе. За многие годы работы с людьми Мне не встретился ни один случай, чтобы женщина после развода голодала и не могла прокормить детей. Осознанная женщина всегда имеет профессию, работу, всегда знает, чего она хочет и всегда заработает денег и на себя, и на детей. А если она еще не пришла к этому осознанию, то, возможно, развод как раз хороший повод – заняться самореализацией и личностным ростом. Даже самый прекрасный и любящий муж может уйти, если не к другой женщине, так в иной мир. Мужчина может заболеть, потерять работу, могут случиться разные обстоятельства. Жизнь есть жизнь, и тогда женщине придется решать все материальные вопросы. Не проклинайте, не злитесь, не требуйте. Не бойтесь одиночества. Ваша жизнь в ваших руках. Если мужчина не хочет общения, не хочет платить алименты, то агрессией и обидами, требованиями вы не исправите ситуацию. Это его выбор, его путь, его ошибки и его уроки жизни. Любите себя. Уважайте себя. А для решения вопросов с элементами есть специально обученные люди, юристы и адвокаты. Вы не жертва. Живите в мире с собой и своими чувствами и эмоциями осознанно и гармонично. Необходимо осознать, что каждый человек несет в себе определенный жизненный урок. Когда урок пройден, а его функция выполнена, человек просто уходит из вашей жизни. Поблагодарите его и отпустите навсегда, как бы сложно это ни было. Время, как ветер, уносит все легковесное, оставляя только весомое. Есть люди, которые рядом с вами, но ну, если не всю жизнь с самого начала, то до конца ее, с момента появления. Это ваши люди. Цените их, берегите. Таких людей не бывает много. Мусор в голове и доме. У итальянцев существует замечательная традиция в новогоднюю ночь выбрасывайте из окна старые ненужные вещи, Это символизирует очищение пространства дома и освобождение жизненного пространства для новых чудесных свершений. Нет, я не призываю вас сейчас же выбросить старый телевизор из окна. Есть обратный эффект приметы. Если телевизор прилетит на голову соседу, позитивных изменений в жизни не жди. Но сама идея расчистки завалов очень даже полезна. Итак, оглянитесь вокруг, посмотрите со стороны на свое жилище. Вызывает ли ваша комната ощущение уюта, тепла, гармонии? Нравится ли вам цвет стен, освещение? Достаточно ли чисто на полках? Хочется ли что-то изменить? А в жизни? Хочется ли что-то изменить, очистить? Думы ответы относительно жилищного и жизненного пространства в целом схожи. Наш дом – отражение нашего внутреннего мира. И если ответ неудовлетворительный, пришло время навести порядок. Несколько полезных советов. Избавьтесь первым делом от вещей, которые утратили свою функцию – треснувшая посуда, старые журналы, сломанные электроприборы и так далее. Избавьтесь от ненужного за один раз. Если вы не пользовались вещью по крайней мере год, вы уже вряд ли ею воспользуетесь. Вещи из категории «на всякий случай» несут в себе энергию застоя, что мешает осуществлению ваших планов в жизни. Порядок в доме необходимо поддерживать, чтобы не разбирать потом груду хлама. Заведите привычку класть вещи на место. Стремитесь к простоте и минимализму. Бывает, заходишь в квартиру, И не знаешь, на чем остановить взгляд. Какое-то море безделушек, картин, посуды, мебели. Живя в таком антикварном магазине, не удивляйтесь частым приступом раздражения. Визуальный шум негативно влияет на нервную систему. Подобное собирательство психологи считают характерным для одиноких людей. Таким образом... Они пытаются заполнить жизненную пустоту. Но это не про вас. В этой книге мы обязательно проработаем проблему одиночества и избавимся от нее. А пока разбираем завалы. Неосознанно в процессе очищения пространства мы очищаем голову от вредных убеждений и ненужных мыслей. Прекрасно, если вам удалось наполнить дом уютом и теплом, проветрить помещение и добавить света. Такая процедура самым благоприятным образом скажется на вашем мироощущении. Возможно, стоит навести такой же порядок и в пространстве жизни. Подумайте, что тяготит вас? Нелюбимая работа? Увядшие отношения, надоевшие привычки, все это блокирует приход нового и светлого в вашу жизнь. Полную чашку уже нельзя налить что-то другое. Если вам не нравится содержимое чаши вашей жизни, избавьтесь от него и наполните новым счастьем. Подумайте, какие отношения для вас не актуальны почистите телефонную книгу, друзья друзей, общение с которыми давно свелось только к рассылкам на праздник, консультанты косметической продукции, которой вы давно не пользуетесь, старые приятели, с которыми развела жизнь и говорить больше не о чем, знакомые, так и оставшиеся случайными, разочаровавшие подруги, бывшие любовники, Список можно продолжать до бесконечности. Все эти отношения забирают вашу энергию, а мнимая вежливость – это прежде всего лицемерие. То, что не вызывает у вас улыбки и отклика в душе, должно уйти. Отпустите все то, что не приносит радости, и откройте двери новым приятным событиям и свежему ветру перемен. Самокритика и критика. Для чего нужна самокритика и нужна ли она вообще? Стоит разобраться в самом понятии самокритики. На первый взгляд оно имеет негативную окраску, но на самом деле это умение взглянуть на себя со стороны и беспристрастно оценить эффективность своих действий. Разумная самокритика – это признак психологического здоровья и зрелости личности. Как происходит нормальный процесс оценки себя у адекватной личности? Первое. Мы находим ошибки в своих действиях. Второе. Проводим анализ произошедшего. Третье. Выносим для себя урок. Четвертое. Одинаково равно оцениваем свои достоинства и недостатки. Пятое. Результат – здоровая психика и счастливая жизнь. Самое главное правило – анализируя себя, мы сравниваем свои поступки, мысли и действия не с чужой системой ценностей, а со своей собственной. Самое правильное – Сравнивать себя настоящего с собой прошлым – это и есть путь к здоровой самооценке, признание собственной неидеальности и работа над собственными промахами – качество сильных людей. Человек, умеющий видеть и позитивные, и негативные моменты в себе, вызывает уважение, с ним хочется общаться И брать пример. Не стоит путать самокритику с самоуничижением, самобичеванием и самоедством. Когда мы излишне критикуем себя, это ведет к разрушению нашего внутреннего мира и всегда чревато последствиями. Люди относятся к нам так, как мы относимся к себе. И здесь работает все тот же принцип зеркала, Как только вы начинаете получать критику от близких и окружающих вас людей, осознавайте, что это ваше отражение. Согласитесь, мало приятного в общении с человеком, который постоянно критикует себя, жалуется и обвиняет себя во всем, унижая свои качества и обесценивая личность. Такое отношение к себе вызывает как минимум сочувствие, как максимум отвращение. Вечный стыд и самопорицание – это ненормально. Другая крайность – полное отсутствие критического взгляда на себя. Если вы постоянно совершаете глупости, но при этом не делаете никаких выводов и возводите себя на пьедестал – Это выглядит странно. Ваш мир рушится из-за неумения взглянуть на себя со стороны. Но вы все равно королева. Возможно, стоит выработать новую модель поведения, где любовь к себе живет в здоровом соседстве с адекватной самооценкой. Мне понравилась фраза, прозвучавшая в одном популярном телешоу, Я такая умная, а живу как дура, говорит с иронией об одной из претенденток на свою руку сердце и состояние не и далеко не бедный мужчина. Думайте сами. Итог самокритика должна иметь позитивный смысл, быть здоровой и вести к саморазвитию, только когда мы правильно анализируем ситуацию, при этом любим и уважаем себя, происходит личностный рост. Он вытекает из наших чувств и эмоций, желаний, стремлений, интереса, вдохновения, любви, но никак не из постоянных претензий к себе. Это важно понимать и осознавать. Жесткая критика не дает вам ничего хорошего, кроме формирования блоков, И комплексов на уровне подсознания. Можно воспринимать критические замечания как оскорбление, разговаривать с агрессией или обидой. Есть другой вариант. Можно извлекать из замечаний пользу, благодарить человека за указание на недочеты, но не позволять нарушать своих личных границ. Самокритика – неразрывно связана с самооценкой, а самооценка с принятием и самоуважением. На первом месте всегда должна стоять любовь к себе. Она заключается в безусловном принятии себя со всеми достоинствами и недостатками. Любить себя – это не значит задирать нос, падать в нарциссизм, и слепо отрицать свои слабые стороны. Я люблю себя, значит, я принимаю себя. Я вижу свои недочеты и готов их исправлять, чтобы сделать свою жизнь еще лучше. Это значит, что критика других не может меня разрушить, а видение собственных ошибок не ведет к падению самооценки. Как вы уже поняли, Основной смысл в том, чтобы найти золотую середину в отношении к самому себе и баланс с внешним миром. Путь к самосовершенствованию начинается с принятия и понимания себя. В этом и есть гармония. Она всегда ведет к ощущению полного счастья. Счастье здесь. «сейчас» и «всегда». На сегодняшний день устойчивое выражение «здесь и сейчас» использует едва ли не каждый психолог, призывая нас быть счастливыми именно в соответствии с этим принципом. А как это выражение применить на практике, никто не объясняет. Само выражение пришло к нам из психодрамы, Оно используется в гипнозе, нейролингвистическом программировании и является одним из основных принципов гештальтерапии. Такой принцип существования просто необходим для людей, склонных к негативному мышлению, неврозам или инфантилизму. Все, что вы делаете, делайте осознанно и с удовольствием. Вот и весь секрет. Если вы сейчас пьете чай, сосредоточьтесь на вкусе, цвете, запахе, на удовольствии, которое вы получаете от самого процесса. Если вы идете по улице, наблюдайте за облаками, птицами, улыбайтесь прохожим, себе и этому дню, каким бы он ни был дождливым или солнечным. Жить здесь и сейчас – это значит, что прошлого нет, а каждую секунду наступает будущее. Это значит, что мы больше не питаем энергией ушедшие ситуации и не прячемся в воспоминаниях о былом. Это значит, что мы не смотрим со страхом в неизведанное будущее а просыпаемся утром с чувством радости в предвкушении предстоящего дня. Это значит, что жизнь происходит именно в эту минуту, в этом помещении, в этом разговоре, в этом дне. Это значит, что нет ничего важнее нас самих в этом самом отрезке времени. И нет сожалений, нет пустых размышлений, нет вечных переоценок, а есть момент, и ты в нем, и счастье. Предельная концентрация счастья в этом моменте, потому что ты жив, ты дышишь и мыслишь. Ты видишь этот мир и слушаешь этот текст. Ты здесь, а значит, прямо сейчас. Почувствуй самую большую радость и окрылённость от того, что ты есть. Люби себя. Да, именно сейчас. Осознанность. Понимаем ли мы, что такое осознанность? Если нет, то как мы можем повысить ее уровень и улучшить качество жизни? Осознанность – это присутствие в настоящем моменте проживание его с чистым включенным сознанием быть осознанным означает жить понимая для чего ты живешь знать что это твой собственный выбор принимать свое сейчас идти навстречу ситуации а не бороться с ней заставить проснуться свой мозг чтобы он работал в режиме онлайн. Сосредоточиться на одном занятии целиком и отдать себя моменту. Не сравнивать ни себя, ни близких с кем-то, с каким-либо образом или шаблонами. Перестать жить страхами, различать собственные чувства и эмоции отказаться от бездумного существования. Путешествуя по странам Азии, я отметила для себя особенность местного менталитета. Обратите на это внимание. Скажем, тайцы делают каждое дело сознательно. Будь то продавец фруктов или крупный бизнесмен, он всегда сфокусирован на том, что делает. Только посмотрите, как самозабвенно вам готовят коктейль, варят кофе, заполняют бумаги. Тайцы не будут отвечать на ваши вопросы, болтать, смотреть по сторонам, даже если вы будете привлекать их внимание транспарантом. Каждый доделает свое дело и только тогда переведет взгляд и сознание в вашу сторону. А все потому, что он включен в момент, Он осознанно делает свое дело и отдает ему всего себя. Западный менталитет не предполагает этого, и нам стоит поучиться азиатской мудрости. Эмоциональный интеллект. Как достичь этого? Как собрать воедино свое сознание? Как перестать жить на автопилоте по чужим программам? Включайте эмоциональный интеллект. Учитесь распознавать свои чувства, мысли и эмоции, отличая одно от другого. Учитесь выражать их свободно, а также стремитесь распознавать чувства и эмоции других людей. Берите под контроль каждую эмоцию и ее проявление. Сделайте шаг навстречу себе. Учитесь понимать себя. Выражайте свои чувства спокойно и ясно. Возьмите под контроль сильные эмоции, гнев, разочарование, агрессию. Старайтесь выражать их корректно, без ущерба для себя и негативных последствий. Исключите самоуничижительное поведение. Работайте над коммуникабельностью, развивайте способности к вербальному и невербальному общению. Действуйте в соответствии со своими личными убеждениями. Мысли, действия, эмоции не должны быть продиктованы чувством вины, долга, давлением общества и значимых людей. Живите в соответствии со своей системой ценностей, без сравнений и оценок. Анализируйте свои отношения с другими людьми. Научитесь спокойно принимать негативные события, справляться со стрессом. Разрешайте конфликты грамотно, с минимальными потерями и максимальными выгодами. Снижайте критику и осуждение. Берите ответственность за свою жизнь на себя. Будьте великодушны, сострадательны, учитесь прощать. Но не нужно бросаться в крайности. Я постоянно говорю о значении позитивного мышления, о положительных эмоциях, любви, радости, гармонии, счастья. Но не забывайте, пожалуйста, что все мы живые люди. Ориентир на позитив и легкость это основа. Однако не стоит впадать в крайности и ругать себя за эмоции со знаком «минус». Раздражение и агрессия сигнализируют о нарушении наших границ. Боль дает понять, что мы делаем что-то не то. Суем руку в огонь. Разочарование говорит о том, что мы настроили себе иллюзии, и они рухнули. Эмоции корректируют вектор нашего направления. Мир динамичный а все мы живые люди со своими переживаниями и чувствами. Научитесь понимать свои чувства и принимать их, не падая при этом в вечное самосожаление, ярость, отчаяние и другие крайности. Позвольте себе быть собой без крайностей, без саморазрушения. Образ женщины-супергероя с железной волей, отсутствием сожалений, сплошь рациональной и логичной, это про психические отклонения. Даже Лилу из фильма «Пятый элемент» нуждалась в любви и заботе. Именно любовь сделала ее по-настоящему живой и дала ресурс, чтобы спасти всю планету. Пустота, холод — Тишина, статичность – это просмерть, а жизнь – это эмоции, движения, изменения и динамика. Вопрос в том, что дает нам каждая из них. Изучайте себя, отслеживайте эмоции, прорабатывайте отрицательные, укрепляйте положительные и принимайте себя. Практика «Дневник чувств». Заведите дневник, в который вы будете записывать все эмоции и чувства прошедшего дня. Будьте откровенны, это необходимо для работы со своими чувствами и эмоциями. Наиболее яркие ситуации, вызвавшие сильные эмоции, необходимо проанализировать следующим образом. Опишите ситуацию. Как вы отреагировали на нее? Как вам на самом деле хотелось бы отреагировать? Как стоило бы отреагировать на ситуацию, чтобы привести ее к желаемому для вас исходу? Делайте выводы, изучайте собственные реакции, управляйте своей жизнью для достижения внутреннего комфорта. Будьте уверены, если вы слушаете эту книгу, всё получится. Вы уже сделали определяющий важный шаг на пути к себе. Двигаемся дальше. Куда мы идем? Желание, намерение, цель. Исполнение желаний – самая топовая тема последних лет. Социальные сети, телевидение, афиши пестрят всевозможными тренингами, мастер-классами, новыми техниками по привлечению желаемого в свою жизнь. Но если разобраться, все они говорят об одном и том же. Давайте разберемся, в чем суть исполнения желаний. Начнем с того, что наша Вселенная – Это универсальное энергоинформационное поле, которое постоянно изменяется под воздействием нашего сознания. Научно доказано, что под влиянием нашего внимания свойства энергочастиц меняются в зависимости от качества волн, которые мы с вами транслируем. Масса экспериментов со светом звуком, водой, передачей мысли на расстоянии доказывают, что любая материя это сконцентрированная энергия, и она трансформируется под влиянием человека. Доказательством тому является статическое электричество, изменение энергетического заряда частиц воды. Физический феномен, эффект наблюдателя и так далее. Мы с вами имеем биополе, испускаем энергетические волны определенной частоты и неизменно получаем результат этого излучения в форме реальных событий. Мы получаем то, что излучаем. Мало того. Мы можем не просто притягивать, а создавать и материализовывать все необходимое силой мысли. Волшебство? Вряд ли. Квантовая физика. Как Вселенная образовалась из пустоты, так и материя нашего желания создается нашим разумом. Мысль равно результату. Но если бы все было так просто, в нашей главе годами формируются нейронные связи, отвечающие за отрицательные реакции, за привычную трансляцию негативных мыслей. Поэтому необходимо осознанно выбирать качество наших мыслей и формировать привычку позитивного мышления. Казалось бы, что в этом сложного? Повторяй про себя заученные позитивные фразы, контролируй мысли и волшебство Вселенной в твоих руках. Но это поможет лишь на определенном этапе. Основной секрет в том, что мы называем ощущениями, чувствами. Именно чувства регулируют наши мысли и реакции. Энергия, идущая из самой глубины вашего сердца. Вот что на самом деле помогает формировать реальность. Глубокие, яркие эмоции влияют на ход мысли, на привлечение желаемого. Понимание на уровне души, чего мы хотим на самом деле. Чувства дают старт образом, зарождающимся в голове и сознании. Ну а дальше вы знаете. В связи с этим потрясающая техника. Первое. Вспомните и запишите самые яркие и счастливые жизненные моменты. Второе. Что вы тогда испытывали? Запишите эти чувства. Третье. Дополните список самыми прекрасными чувствами, которые вам по-настоящему нравятся. Самыми прекрасными чувствами, которые вам по-настоящему нравится испытывать. Может быть, это ощущение блаженства, гармонии, радость от восхищения, восторг, ощущение стабильности, безопасности, чувство наслаждения и эйфории, сильные эмоции любви и страсти. У каждого они свои. Четвертое. Выпишите список этих ярчайших эмоций и в соответствии с этим формируйте свои желания. Например, если вам нравится чувство глубокого удовлетворения, подумайте, что даст вам такое удовлетворение. Если вы получаете самый большой кайф от восхищения и славы, подумайте, как можно прийти к этому. Если вы наслаждаетесь чувством спокойной гармонии, формируйте желание, ориентируясь на поиски этого ощущения. И не забывайте про очищение сознания от навязанных или ошибочно принятых неверных установок. А также помните о том, что избыточную важность желания нужно снижать. Если вы сажаете растения... Нет необходимости поливать его 24 часа в сутки. Это нужно делать периодически. Излишняя зацикленность на мечте также создает перекосы. Помним о балансе. Если в вашей голове есть установка о том, что в случае неисполнения желания «жизнь не мила», желание может и не исполниться. Не ставьте условия Вселенной и формулируйте желание наиболее экологично. Проработайте в голове оба варианта лучший и худший исход ситуации и примите оба. Исполнится – прекрасно. Не исполнится – значит так тому и быть. Я все равно буду счастлива. Это устранит перегибы и восстановит баланс, необходимый для исполнения желания. Еще один способ. Как мы знаем, самые чистые и искренние желания возникают у детей и, как правило, сбываются. Ребенок не знает слова «невозможно». Он просто верит в чудо. Вспомните, чего вы хотели в детстве, что любили, каким было ваше любимое занятие. Это и будет вашим самым чистым желанием. Адаптируйте его и приведите в свою взрослую жизнь, дополнив намерением. Постепенно мы подошли к следующему этапу. Это превращение желания в цель посредством намерения. Что такое намерение? Это четкое понимание того, что ваше желание обязательно и безоговорочно должно быть исполнено. Это решимость в достижении желаемого. Это абсолютное знание о том, что все реально, и ваше желание уже исполнено, а вам остается лишь пара шагов до его принятия. Будьте непоколебимы, уверены, что сможете получить желаемое и будьте готовы предпринять необходимые действия на пути к тому, чего хотите. Желание в совокупности с намерением превращается в цель. Предпоследний этап. Цель разбивается на конкретные задачи. Задачи реализуются действиями. Правильные и позитивные мысли являются мощным магнитом, для притяжения благ. Но об активных действиях тоже не стоит забывать. Необходимо сделать хотя бы несколько реальных шагов в направлении мечты, и материализация не заставит себя ждать. Если вы решили стать, ну скажем, успешным стилистом, думаете об этом каждый день и ждете притворения мечты в жизнь, но при этом ничего не делаете, станете ли вы профессионалом в своем деле? Вряд ли. Но если эмоциональный посыл сопровождается чтением необходимой литературы, прорабатывается достаточным количеством практики, участием в различных мероприятиях, результат придет гораздо быстрее и его масштабы будут впечатляющими. У Бога нет других рук, кроме ваших. Поощряйте себя за каждое действие, предпринятое для исполнения мечты, и даже за каждую позитивную мысль. Радуйтесь каждому новому свершению, даже самому маленькому. Это приумножит силы и ускорит свершение задуманного. Если желание истинно, а намерение сильно, то цель практически у вас в кармане. Остался последний шаг – принятие. Это самый главный шаг наряду с формированием чистого желания. Как часто мы отказываемся от собственного счастья за несколько секунд до его исполнения? Почему? Мы просто боимся его принять. Мы боимся поверить в то, что стоит протянуть руку, и вот оно то, о чем ты мечтал всю жизнь. Высокая должность повлечет за собой ответственность, а идеальный спутник жизни – необходимость соответствовать ему. Большие деньги требуют вложения, а далекое путешествие – долгого перелета. Да, пора выходить из зоны комфорта – бежать из нее навстречу неизведанному, навстречу собственному счастью. Разрешите себе быть счастливыми. Срывайте шоры, падайте в бездну своих желаний, наслаждайтесь достижением целей и ничего не бойтесь. Научитесь принимать результат, который заказывали, и Вселенная даст вам еще больше. И не ограничивайте ее ни во времени, ни в масштабах, доверьтесь ей, и тогда результат превзойдет все ваши ожидания. Научитесь принимать результат, который заказывали, и вселенная даст вам еще больше. Отсюда следующая подсказка: Выполняйте любую технику, записывайте желание, Проговаривайте устно, мысленно и обязательно добавляйте к нему следующую формулировку. «Благодарю бесконечно щедрую Вселенную за то, что мое желание исполняется самым благоприятным образом, принося мне огромную радость. Результат превосходит все мои ожидания». «Составляем счастливый план на жизнь». Купите себе самую красивую тетрадь или блокнот. Составьте в ней свой счастливый план на жизнь. Напишите, что вам необходимо для счастья. Определите, кем вы видите себя через три года, пять лет, десять лет. Составьте план смело с учетом самых невероятных пожеланий. Описывайте все. кто рядом, где вы живете, где работаете, как отдыхаете, все до мелочей. Во что вы одеты, где обедаете, как пахнет ваша мечта, какого цвета ваши закаты и глаза любимого человека. Периодически перечитывайте и дополняйте то, что вы написали. Это будет помогать в формировании счастливой реальности. А когда наступает волшебное время Нового года и Рождества, все вокруг дышит чудесами, энергией радости, веры в лучшее и надеждой на свершение самого заветного. Каждый год в первых числах января вы можете писать свой счастливый план на год. Это поможет вам сосредоточиться на том, что конкретно вы хотите, кем вы видите себя, скажем, 31 декабря этого года. Также эту технику вы сможете применять, составляя план на месяц, на неделю и даже на день. Ваше подсознание зафиксирует вектор, куда ему двигаться, и будет выбирать из многообразия мира только то, что ведет к исполнению ваших желаний. О поиске предназначения. С переходом в третье тысячелетие человечество шагнуло на новую ступень развития. Общество становится более осознанным. Как практикующий психолог я могу отметить, что с каждым днем поступает все больше запросов о поиске истинного предназначения. Как упоминалось в предыдущей главе, одним из главных способов определить свое предназначение – это обратиться к детским воспоминаниям. Что вы любили больше всего? Помогать маме на кухне с приготовлением еды? А может быть, вы не могли представить свою жизнь без ежедневных спортивных тренировок, или общение с животными, или любили наряжаться по нескольку раз на дню. Моей детской страстью было рисование, чтение и общение. Сейчас я с успехом применяю во взрослой жизни эти умения, получая от этого потрясающее удовольствие. Практическая рекомендация. Для того, чтобы определить по-настоящему ваше дело жизни, составьте список ваших любимых занятий. Прочувствуйте, чем бы вы хотели заниматься каждый день, какие действия приносят неподдельную радость и восторг. Перечисляйте абсолютно все, что вы любите, не менее 30 пунктов, а по итогу Объедините логически полученные результаты. Таким образом определится ваша идеальная картина деятельности. Может, вы ощущаете прилив сил и бодрости от общения с людьми. Тогда выберите для себя социально значимые виды работы. Займитесь общественной деятельностью или волонтерством. Или у вас дух захватывает от одной мысли о путешествиях? Что же, пришло время оставить душный офис и перейти в сферу туристического менеджмента. Профессиональная переподготовка в сфере гостиничного бизнеса и туризма доступна практически всем желающим. Если страсть всей вашей жизни – покупка красивых вещей и подбор гардероба, Попробуйте себя в сфере стилистики. Направление востребованное, да еще и приносит радость людям. Возможно, вы заняты в сфере химической промышленности, а ваша душа стремится к общению с детьми, и все вокруг наперебой говорят, что из вас получился бы отличный педагог. Дерзайте! Мейкап, рукоделие – Пилотирование самолета в наше время возможно научиться всему. Стоит только захотеть и позволить себе выйти из пресловутой зоны комфорта. Помните, что самореализация – это одна из внутренних опор. Когда вы делаете что-то действительно стоящее, то, что нравится вам, то, что зажигает огонек внутри вас – вы становитесь интересны мужчинам, обществу, самой себе. То, что вы делаете с удовольствием, обязательно приведет вас к успеху. С условием, делайте качественно. Если вы продаете дешевку за дорого, дело провалится. Если вы поете под фанеру или пишете книги, ориентируясь только на коммерческую составляющую, Ничего не выйдет. И люди, и Вселенная чувствуют фальшивку. Делайте то, что любите, и делайте это на совесть. Не бойтесь заняться тем, о чем всегда мечтали. И никаких отговорок про отсутствие денег на учебу, страх перед переездом или нежелание сообщать начальнику об уходе. Вы никому ничего не должны объяснять. Вы должны только себе и только одно – быть счастливым. Направлять энергию в любимое дело, только тогда жизнь не будет прожита зря, а все, что вы делаете, будет во благо. Делайте то, что вас вдохновляет. Когда дело жизни определено правилами, вы получаете от этого настоящий кайф. Дело горит в ваших руках, и вся Вселенная способствует тому, чтобы вы шли к своей истинной цели по гладкой дороге успеха. Если желание что-то делать истинно, если вы делаете свое дело честно и с удовольствием, да еще и приносите пользу этому миру и обществу, Жизнь превращается в ежедневный праздник. Находя истинное предназначение своей жизни, выходя на свой уровень, все остальные сферы жизни тоже приходят в гармонию. Вы увидите, как все меняется день за днем, обретая равновесие. Уверенность в себе. Градус самооценки. Что такое уверенность в себе? Это не раздутое самомнение, незавышенная самооценка и не чрезмерная самовлюбленность. Уверенность в себе – это прежде всего здоровая, позитивная оценка себя, своих личных качеств, действий, а также ощущение правоты и внутренней силы. Говоря об уверенности – Нельзя не связать это понятие с ответственностью за собственные поступки и решимостью перед любым жизненным выбором. У женщин, как правило, уверенность в себе завязана на собственной привлекательности, а у мужчин – на эффективности. Уверенность в себе – это прежде всего здоровая, позитивная оценка себя своих личных качеств, действий, а также ощущения правоты и внутренней силы. Многие ошибочно полагают, что для повышения собственной уверенности нам нужны посторонние стимулы – оценка человека со стороны, похвала, комплименты, поддержка, восхищение – Но это лишь временное заполнение собственной пустоты. Отражение в зеркале чужих оценок – просто способ спрятать чувство собственной ненужности куда подальше. Таким образом, мы лишь прячем недостаток любви к себе. Когда вы встречаете человека, который зациклен на себе, которому неинтересно, что вы думаете или чувствуете, когда он сам – свой собственный центр мира, думаю, вы вспомнили хотя бы одного такого представителя в своем окружении. Вам кажется, что вот он уж точно любит себя даже чересчур. Такой человек может говорить только о самом себе, бесконечно восхвалять себя, унижая при этом других. Думаете, это про любовь к себе? Нет, это про нелюбовь к себе. Это нарциссическая травма, и с уверенностью в себе это совсем никак не связано. В чем заключается такая мнимая любовь и уверенность в себе? В самолюбовании, в том, что за маской самообожания и высокомерия прячется крайне низкая самооценка, ощущение собственной ничтожности, прикрытое короной. «А какой же должна быть здоровая самооценка?» – спросите вы. Здоровая самооценка должна быть гибкой. У нормального, уверенного в себе человека самооценка динамично движется вверх или вниз по внутренней шкале в зависимости от успешно выполненных задач или проигрышей. Все дело в том, что победа не кружит голову, а поражение не разрушает изнутри, а лишь воспринимается как опыт и заставляет сделать выводы. Здоровая уверенность в себе происходит из ощущения внутренней гармонии и знания себя. Образный пример. Вы живете много лет в своем городе, знаете каждую улицу и дом, знаете, что если пойти направо, выйдете к площади, Пойдете налево, окажетесь у фонтана. Вы чувствуете себя уверенно, потому что знаете город. Находясь в незнакомой стране или городе, вы чувствуете себя неуверенно. Можете легко заблудиться, постоянно ориентируетесь на навигатор или спрашиваете направление у прохожих, чтобы подтвердить правильность своего движения. Так и с нашей уверенностью в себе. Если вы хорошо знаете себя, знаете лучшие качества и слабые стороны, реакции на определенные ситуации, вы обретете твердую уверенность в своих словах, действиях и будете иметь четкую жизненную позицию. А если не знаете, вы постоянно нуждаетесь в советах со стороны, в подтверждении правильности вашего движения. Изучайте себя, чтобы чувствовать себя уверенно в своем внутреннем мире. Таким образом вы будете знать, какие недочеты в себе нужно исправить, а какие сильные стороны выделить и укрепить. Уверенность в себе непосредственно связана с чувством собственного достоинства. Если у вас внутри есть крепкий стержень, Никакая критика не разрушит ваше чувства собственного достоинства, а промахи не станут поводом для самобичевания. Несколько простых шагов к уверенности в себе. Первое. Составьте список ваших побед и свершений. Ситуации, когда вы победили себя и обстоятельства, когда чувствовали радость от собственных достижений. Это так называемый «дневник успеха», в котором должно быть собрано все, от выступления на детском утреннике и пятерки на экзамене до открытия благотворительного фонда рождения ребенка и достижения духовного просветления. Все, абсолютно все ваши триумфы должны быть здесь. Ведите этот дневник постоянно и периодически перечитывайте весь этот замечательный список. Такой способ будет окрылять вас, не давая забывать о том, что вы многое можете и сможете еще больше. Второе. Окружите себя людьми, которые верят в вас, и удалите из своей жизни тех, кто внушает вам неуверенность в себе. Да, самооценка не должна зависеть от мнения окружающих, но, согласитесь, мало если кто-то из близких постоянно вас принижает, стыдит, заставляет сомневаться в собственных силах. Скорее всего, такой человек сам нуждается в серьезной работе со своей низкой самооценкой. В зависимости от роли такого человека в вашей жизни, стоит либо помочь ему справиться с собственным кризисом, либо исключить из своей жизни навсегда. Третье. Для того, чтобы поверить в себя, вы должны сначала принять себя таким, какой вы есть. Безоценочно, безусловно. Дать себе право на существование в том виде, в каком вас создал Бог. Когда вы дадите себе разрешение любить себя и за достоинства, и за недостатки, вы почувствуете мощную силу любви к себе, которая откроет совершенно новые грани счастливой жизни. Четвертое. Перестаньте фокусироваться на несовершенствах и обидах в вашей жизни. Избавьтесь от чувства вины. Простите себя. И простите других. Отпустите все те воспоминания, которые забирают вашу энергию. Перестаньте идеализировать себя и прекратите обесценивать свои достижения. Вы тот, кто вы есть, и этим вы прекрасны. Ваша сила в уникальности. Пятое. Занимайтесь любимым делом, хобби, спортом. Ведите активный образ жизни и делайте то, что получается у вас лучше всего. Делайте то, что вас наполняет. Шестое. Живите своими целями и сравнивайте себя только с собой. Будьте лучшей версией себя. Будьте самим собой. Все прочие роли уже заняты. К этому пункту добавлю практический совет. Напишите письмо себе прошлому. Поблагодарите себя за то, что когда-то вы выбрали именно этот путь. Поблагодарите себя за то, что справились с тяжелыми ситуациями в прошлом, и они сделали вас сильнее. Расскажите себе тому, кем вы стали, чего достигли, как трансформировались ваши качества в работе над собой и под влиянием обстоятельств. И дайте себе обещание стать тем, кем видите себя завтра. Дайте себе стимул и мотивацию. Поставьте самые невероятные цели и стремитесь к ним всем сердцем. И уже через некоторое время вы сможете написать себе очередное письмо, в котором отметите достижение этих самых целей с благодарностью за то, что когда-то сами поверили в себя. Взаимосвязь внешнего и внутреннего. Несколько слов об уверенности в себе в контексте внешнего вида. Есть универсальное средство, которое поможет вам сделать первый шаг на пути любви к себе. Одной из важнейших составляющих уверенности в себе – наш внешний вид. Это прямая трансляция, посыл в мир, той информации, которую мы хотим донести. Привлекая любимых, устраиваясь на работу, разделяя чувство скорби, выражая приверженность той или иной культуре, мы всегда выбираем наряд с определенной зашифрованной мыслью. Одежда говорит о нас многое, а большинство из нас хотят сказать одно и то же. «Я благополучен», Я гармоничная и успешная личность, я красив и богат, я современный и яркий человек. И знаете что? В этом и есть тот самый секрет. Желание сказать о себе миру что-то и внешнее совпадение образа с этой мыслью наполняет радостью, что может поднять настроение и самооценку эффективнее, чем желанное отражение в зеркале. Что может быть приятнее, чем кайф от того, что ты выглядишь стильно, уверенно, твоя фигура правильно подчеркнута, линии и цвет правильно подобраны? Пересмотрите свой гардероб, имидж, стиль, позвольте себе взглянуть на себя по-новому. Проведите эксперимент, придя в магазин, примерьте то, что совершенно вам не свойственно. Будьте смелыми. Открывайте для себя новые тренды и новые образы. Сделайте себя ярче и привлекательнее с помощью новой прически, нового цвета волос. На личном опыте могу сказать, что смена образа наполняет небывалой энергией и уверенностью в себе. Не бойтесь пробовать, ведь выход за привычные рамки может стать самым большим успехом в жизни. Но не забывайте – что прежде всего нужно быть, а не казаться. Работаем над собой, дорогие мои, внешне и внутренне. Сознание и подсознание. Наш внутренний мир можно условно разделить на две части – сознание и подсознание. Сознание отвечает за постановку целей, мыслительную деятельность, принятие решений, логику и осознанность. Подсознание же хранит в себе информацию обо всем, что с нами произошло, отвечает за сны, интуицию, эмоции, инстинкты и жизнеспособность организма. Сознание – это здравый смысл, но управляется оно именно подсознанием. При их правильном взаимодействии можно достигнуть невероятных результатов. Но для этого нужно научиться слышать себя, научиться воспринимать сигналы подсознания, контролируя свои мысли, многократно повторяя необходимую позитивную установку, которая усваивается сознанием, а затем уходит вглубь подсознания. Но бывают ситуации, когда человек стремится к получению желаемого, всеми силами работает с техниками, аффирмациями, но, приходя, скажем, на желаемое собеседование, проваливается или опаздывает к назначенному времени. В моей практике произошел случай, когда женщина так не хотела идти на работу, что неосознанно сломала ногу, хотя могла избежать этой неприятной ситуации. Почему так происходит? Потому что сознание говорит нам об успешности работы в этой компании, а в подсознании включается программа боязни, ответственности. В ситуации с переломом впоследствии мы выяснили, что женщина конфликтовала с начальником. Да еще и знала о махинациях, проводимых с бухгалтерскими расчетами, за которые она отвечала. Но давление руководства не позволяло работать честно. Подсознание отвечает за наше самосохранение. И таким образом при конфликте программы сознания и подсознания случилось это неприятное происшествие. Хочу сказать вам, что подсознание всегда побеждает, так как за него отвечает древнейшая часть мозга – подкорка, в то время как за сознание отвечает кора головного мозга, сформировавшаяся значительно позже. Подсознание таинственно и до конца не изучено, но влияние его на наше поведение огромно. Другой пример взаимодействия двух программ. Девушка стремится удачно выйти замуж, Построить отношения. Ей удается с легкостью привлекать понравившихся мужчин, но на определенном этапе отношений она сама разрушает их, обесценивая своего мужчину, сколь бы великолепным он ни был. Ее самооценка при шикарных внешних данных была низкой. Корни кроются в детстве, когда в подкорку записалась вредоносная программа тяжелого развода родителей, ухода отца. Отношения развивались по такой программе. Нужно покинуть человека прежде, чем он бросит тебя и уйдет. Это замаскированная программа избегания боли. Но у меня для вас есть и хорошая новость. Программы можно переписывать, улучшая свою жизнь. Это научно доказанный акт. Как? Прежде всего, изучая себя. Уделяйте время работе над собой. Первый шаг – это осознание проблемы. Когда вы понимаете и принимаете свою проблему, вы вытаскиваете ее на поверхность. Отследите, на каком этапе ломается конструкция вашего желания. Отследите одинаковые, Похожие ситуации в вашей жизни, о чем они говорят? Как называется эта программа? Я жертва, или я недостаточно хороша, или деньги приносят проблемы, или еще как-то. Следующий шаг это перепроживание ситуации. Примите ее, проживите эмоции еще раз. Отпустите И мысленно представьте желаемый исход. Скажите себе только одно. «Ситуация больше не имеет надо мной власти. Я свободна». На чистый лист своей души уже можно записывать новые программы счастья, желаемых ситуаций и радостной, светлой, гармоничной жизни посредством визуализации, работы с различными техниками и генерации силы мысли. Если не получается проработать деструктивные программы самостоятельно, найдите для себя хорошего психолога или психотерапевта.